Жители Замбулы шли по своим делам, торгуясь, споря, пьянствуя, любя, как делали с того дня, когда башни и города вознеслись над песками к Харамуна. На улицах Замбулы зажглись бронзовые светильники с выгравированными на них злобными драконами, когда Конан добрался до дома Арамабакша. Каверна была последним жилым домом на улице, идущей на запад. Окруженный стеной большой сад с густо разросшимися финиковыми пальмами отделял дом от соседей с восточной стороны. С запада была еще одна пальмовая роща, через которую в пустыню уходила переходившая в дорогу улица. Напротив постоялого двора В тени беспорядочно растущих пальм стояли заброшенные хижины, приют крыс и шакалов. Проходя мимо них, Конан задумался, почему столь многочисленные в Замбуле нищие не используют эти хижины для ночлега. Здесь не было фонарей, не считая того, что горел над воротами таверны. Только звезды освещали мягкую дорожную пыль под ногами и шелестящие на ветру пальмовые листья. Дверь постояла во двора, выходила не на улицу, а в узкий переулок между таверной и финиковым садом. Конан дернул за веревку колокола, висевшего на стене, и забарабанил рукоять у меча, побитым железом, тиковым воротом. Открылось окошко, в него выглянуло черное лицо. «Открывай, разрази тебя гром», — потребовал Конан. «Мне нужен ночлег». «Я заплатил раму за комнату, и я ее получу, клянусь кромом!» Негр вытянул шею и внимательно оглядел освещенную звездами улицу позади Конана. Затем, не говоря ни слова, открыл ворота, впустил кемерийца, снова закрыл и задвинул засов. «Стены выше, чем обычно», — подумал Конан. «Но в Замбуле много воров». К тому же, живя на окраине города, Араму-Бакшу, наверное, часто приходится отражать ночные набеги кочевников. Конан миновал сад, в котором покачивались громадные бледные цветы, и вошёл в дом. За одним из столов сидел стигиец, наголовритый, как и положено учёному, головой, и о чём-то думал. В углу играли в кости и бронились бродяги. Неслышно ступая, подошёл Арам-Бакш полный, с чёрной гладистой бородой, крючковатым носом и чёрными бегающими глазками. — Хочешь есть? — спросил он. — Пить? — Я уже поел, — буркнул Конан. — Подай-ка мне вина из газы. У меня денег достанет только на это. Он бросил мелкую монетку на залитую вином стойку. «Разве фортуна не улыбалась тебе за игорным столом?» «Разве можно выиграть, имея пригоршню серебра?» Я и за комнату-то утром заплатил. Подозревал, что проиграю. Хотелось наверняка иметь на ночь крышу над головой. Как я заметил, в Замбуле никто не ночует на улице. С наступлением сумерек даже нищие прячутся кто куда. «У вас тут должно быть какие-то особенно кровожадные бандиты». Он залпом допил дешевое вино и последовал за Арамом. Бродяги за его спиной прервали игру, провожая Конана изучающим взглядом. Они молчали. Стигидже же громко захохотал. Стараясь не встречаться друг с другом взглядами, игроки вновь уставились в стол изучаемые стегицами науки, не располагают их разделять чувства обычных людей. Конон шел вслед за арамом по оссвященному бронзовыми светильниками коридору, отметив про себя, как бесшумно то движется. Хотя на раме были мягкие тапочки, а пол устлан толстыми туранскими коврами, сама походка хозяина была неприятно крадущейся. Дойдя до конца извилистого коридора, Арам остановился около двери, запертой на тяжелый железный засов. Отодвинув засов, он вел кемериться в комнату. Первое, что бросилось Конону в глаза — окна. Маленькие, забранные толстой позолоченной решеткой. На полу ковер. В углу — низенькая кушетка и причудливые резные стулья. Эта комната была намного приличнее любой другой, которую Конан мог снять за те же деньги в центре города. Это и привлекло его, когда утром он обнаружил, насколько похудел его кошелек после многодневного кутежа. Арам зажег светильник и обратил внимание Конана на две двери, снабженные тяжелыми засовами. «Сегодня ты будешь в безопасности», — сказал Арам. Конан хмыкнул и положил на кушетку обнаженный меч. «Твои решетки и запоры, может быть, и крепкие, но я всегда сплю с мечом в руках». Арам мгновение постоял в дверях, поглаживая черную бороду и задумчиво разглядывая внушительное оружие кемерийца. Затем бесшумно вышел, притворив за собой дверь. Конан запер ее на засов, пересек комнату и, открыв вторую дверь, выглянул наружу. Его комната выходила на дорогу, идущую из города на запад. Дверь открывалась в маленький дворик. Стены дома были высокими, глухими. Стена же, выходящая к дороге, была низкой, а на воротах даже не было замка. Конан постоял, глядя на исчезающую среди густых пальм дорогу. Слабый ветерок чуть шевелил листья деревьев, за которыми начиналась безжизненная пустыня. Дорога вела в город, шум которого долетал до ушей кемерийца. Там горели огни. Здесь был только лунный свет, шелест деревьев, а за низкой стеной дорожная пыль и заброшенные хижины, крыши которых чернели на фоне звездного неба. Откуда-то из-за пальм послышался звук барабана. Конан вспомнил предостережение Зуагира. Теперь они казались менее фантастичными, чем на залитых солнцем полных народа улицах Замбулы. Конан еще раз задумался над загадкой пустых хижин. Почему нищие их избегают? Затем вернулся в комнату и запер дверь на засов. Светильник замигал. Конан посмотрел, в чём дело, и обнаружил, что пальмовое масло на исходе. Он выругался, хотел было позвать Арама, но передумал и задул лампу. Не раздеваясь, он улёгся на кушетку. Мускулистая рука его привычно легла на рукоять меча. Так он и заснул. Под шум пальмовых листьев и едва слышный. Рокот барабанов, доносившийся из пустыни, обтянутых кожей барабанов, по которым мерно била чья-то черная рука.